ПОЙМАТЬ ПРИЗРАКА Мира любила бывать в библиотеке. Это почти как посещение храма. На душе становится светлее, приходит странное предчувствие, ожидание праздника или чуда. А параллельно рождается ощущение спокойствия, тихое и тёплое. Здесь никто никуда не спешит, тут жизнь течёт размеренно Книжная мудрость не терпит суеты. Мире именно это, наверное, больше всего и импонировало. Эдакий интеллектуальный дзен. Она привычно прошла холл и поднялась по витой лестнице из белого камня. Библиотека располагалась в здании XIX века, в бывшем городском доме какого-то помещика. Отсюда весь блеск и архитектурная роскошь. У стойки регистрации никого не было. Не время для студентов. Мира чуть стукнула пальцами, привлекая внимание дежурного библиотекаря. К ней обернулась девушка, ровесница Миры, приятно полноватая, с открытым приветливым лицом. На носу тонкая металлическая оправа, напоминающая бабочку, с затейливым узлом светлых волос, затянутым на макушке. «Здравствуйте», – приветливо улыбнулась аналитик. «Мне сегодня необходимо...» «Мирка!» Удивлённо радостно воскликнула вдруг библиотекарь. «Это серьёзно ты?» Мира застыла, пристально всматриваясь в лицо девушки. «Они знакомы?» Интуиция подсказала, что да. Улыбка библиотекаря. Шкодная такая. Вот это точно знакомо прямо до боли. И хитрый блеск в глазах, как в школе. «Катька!» – ахнула Мира. и попыталась перегнуться через стойку, чтобы обнять одноклассницу. Наплевать, что не так уж они были дружны в школе, пару раз даже подрались в восьмом классе и всё остальное. Но они десять лет вместе ходили каждый день на эту детскую каторгу, и всё остальное не имеет значения. Катька уже обогнула стойку и кинулась обниматься. Они смеялись, рассматривали друг друга цепко и даже с каким-то беспокойством. будто встретившиеся жертвы кораблекрушения. «Вижу, у тебя всё шоколадно», – заметила Катя по-доброму, без сарказма. «Выглядишь на миллион». «Ты тоже не дурнушка», – заметила Мира. «Муж, дети, Мерседес в кустах». «Муж, дочки три годика и обычная Тойота», – поправила библиотекарь. «Паркуем под окнами, гаража нет. А ты?» «У меня всё проще». Мира чуть напряглась. Она помнила, что для одноклассницы семья и дети – единственный вариант жизни женщины. Немного романтики, немного приключений. «Ты романы пишешь?» – полушутливо предположила Катька. «Не совсем». Аналитик мимолетно улыбнулась. «Работаю в детективном агентстве». «Ого!» – библиотекарь важно кивнула. «Круто!» «Так ты к нам по работе?» «Вообще-то, да». Первая радость от встречи прошла и вспомнилась, что, несмотря на совместное прошлое, в настоящем у нее с одноклассницей мало общего. «Мне нужны подборки всех печатных изданий нашего города с 1995 по 2005 год. Кое-что уточнить надо». «Ты сумасшедшая?» С театральным ужасом осведомилась Катька. «Там...» Тонны макулатуры. Мы, между прочим, только двосьми работаем. Нормально. пожала плечами Мира. Давай начнем с архива какой-нибудь одной газеты. Найду там нужное, а дальше проще. Буду брать и другие издания только за определенный период. Ладно. Обескураженно согласилась с ней библиотекарь. Только поможешь мне все это перетащить? Они жуть какие тяжелые. Конечно. поспешно заверила её аналитик. «Я думаю, часика за полтора я до нужной темы доберусь. Я же всё читать не собираюсь, а там можем попить чайку и поболтать». «Хорошо». Катька снова радостно заулыбалась. «Как раскопки войдут в решающую стадию? Свистни». «Последишь за залом, а я за печеньками сбегаю». Мира кивнула. Майк решительно открыл дверь риэлторской конторы. Тут же звякнул дешёвый колокольчик. Кажется, такие называются музыкой ветра. Сувенир был прикреплён к верхней притолоке над входом. «Доброго дня!» – официально улыбнулась ему девушка за столом. «Здравствуйте!» – шеф детективного агентства застенчиво кивнул. Сотрудница конторы окинула его цепким оценивающим взглядом. И её улыбка стала в разы шире, искреннее и слаще. И, конечно, она выдала простую фразу, любимую всеми продавцами. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Только тон у девушки был весьма многозначительный. Майк наигранно-лениво осмотрел офис, будто проверяя, соответствует ли эта контора его уровню. «Наверное, да», – неуверенно отозвался он. «Я хотел бы купить дом». «Без проблем», – оптимистично отреагировала риэлтор. «У нас значительная база недвижимости по городу. Вас интересует коттедж? В каком районе хотели бы приобрести? Или интересуют коттеджные посёлки в пригороде?» «Я хочу определённый дом», – уже более твёрдо заявил Майк. «Могу присесть?» Девушка смутилась. «Конечно, извините». Она указала на кресло, стоящее у окна. «Проходите». «Кофе?» «Не надо». Он всем своим видом давал понять, что здесь вряд ли подадут достойный его напиток. «Хорошо». Девушка проследила, как он усаживался и устроилась напротив. На ней была кремовая блузка и короткая юбка цвета молочного шоколада. Риэлтор закинула ногу на ногу так, чтобы точно можно было оценить все достоинства ее фигуры. «Особенно длинные ноги в туфлях на тонюсенькой шпильке». Майк не отреагировал. Прошло то время, когда он легко флиртовал с каждой желающей. По дороге в эту контору молодой человек планировал в уме свидание с Мирой. «Так где вы хотели бы приобрести недвижимость?» Желание девушки понравиться и угодить становилось слишком навязчивым. «В посёлке Радуга», – ровно известил её клиент. «Вот этот дом». Он показал фото на экране смартфона. а а Радости и угодливости в тоне риэлтора поуменьшилась. «Наше агентство может предложить вам более интересные варианты в этом посёлке, и стоимость будет более адекватной». «Стоимость меня не волнует», – с лёгкой ноткой надменности заметил Майк. «Мне нужен этот дом». На его заборе висит объявление, что участок продаётся. «Вы не можете оформить сделку?» «Можем». Восторга дама не испытывала. «Просто это старое здание, долго простоявшее в запустении. Я могу найти для вас, в конце концов, коттеджи такого же дизайна в других местах». «Я не понял». Шеф детективного агентства делал вид, что теряет терпение. «Вы можете продать этот дом или нет? Собственно, в чём вообще проблема?» «Нет никаких проблем», – деловым сухим тоном сказала девушка. «Мы оформим сделку. Просто у этого дома не слишком хорошая репутация». «Какая у дома может быть репутация?» – наигранно возмутился Майк. «Это здание. Репутация бывает у людей». «Хорошо». Она подняла руки, будто сдаваясь. Я не так выразилась. Дом не в лучшем состоянии, и у него плохая история. «Девушка, вы, кажется, не понимаете», – стал настаивать шеф агентства. «Я сказал, что хочу именно этот дом, и мне нет дела до его состояния». «Моё состояние позволяет мне довести до ума любую постройку». «А что там с его историей? Какая-то чушь про призраков?» Про призраков я ничего не знаю. Кажется, риэлтор смирилась. Просто этот дом стоит пустым уже 16 лет. Его бывший владелец разорился и, кажется, погиб. Дом был продан в долго, Теперь так он и стоит. Это не самая выгодная инвестиция. Участок маленький. Обычные 6 соток. Строение крепкое, но в ужасном состоянии. Зато цена немала. Сколько? Коротко поинтересовался Майк. 6 миллионов. Риэлтору даже не надо было сверяться с документами. Приемлемо, небрежно отмахнулся клиент. Моя невеста любит такие места, их считает атмосферными. Она хочет этот дом, и я подарю ей его на свадьбу. Но всё же он был бизнесменом. Любовь любовью но в вопросах инвестиций надо быть аккуратным, иначе не на что будет крутить любовь». «Вы сходу назвали его стоимость», – заметил Майк. «Кто-то еще хочет этот дом?» «Нет», – заверила его девушка, стараясь вложить в это короткое слово всю свою профессиональную искренность. «Просто это здание, оно как легенда. Я работаю здесь уже два года», Но первое, что мне показали, когда я пришла в агентство, было именно этот дом. Он производит впечатление». «И знаете, всё-таки лично у меня от его вида мурашки бегут. Потому и запомнила. Но, конечно, я предоставлю вам все документы на этот участок и строение». «Не стоит», – легко отмахнулся клиент. «Я в курсе, что его оценочная стоимость на полмиллиона ниже». но ведь каждому надо как-то зарабатывать. Я уже сказал, цена приемлема. Но документы я бы хотел посмотреть. Дом интересный, построен добротно. Я готов немного накинуть к сделке, скажем, увеличить ваш гонорар, если вы мне расскажете о тех, кто наверняка уже пытался купить моё будущее семейное гнёздышко». «Зачем вам это?» – искренне удивилась риэлтор. «Ну...» Майк чуть пожал плечами. «Бизнес – это репутация. А вдруг дом пытался приобрести кто-то из моих конкурентов или, ещё интереснее, партнёров? Такие вещи важно знать. Так вы мне расскажете, или вам деньги не нужны?» Наверное, в её психике всё же было что-то нездоровое. По крайней мере, к закрытию библиотеки Мира уже могла согласиться с этим фактом. Она выползла из неё в самом начале девятого с опухшими глазами, полной сумятицей в голове, а главное, с дичайшим чувством голода. Печеньки и чай часа три назад не сильно спасли ситуацию. Сейчас желудок Миры сжимало от одной мысли о еде и кружилась голова. Только из-за этого она не подпрыгнула от испуга и не заорала, когда на крыльце храма знаний Знакомый голос рядом с ней весело произнёс, о я думал, ты там заночуешь!» Мира повернула голову и увидела своего шефа, чем-то очень довольного. «Майк», – важно заявила девушка, – «даже если у тебя новое дело, и ты хочешь отвезти меня куда-то, где гора жутких трупов, я не двинусь с места, пока не поем». «С трупами это было сильно!» Весело прокомментировал её шеф. Но вообще, я собирался повести тебя ужинать. О, -о, -о! Мира блаженно улыбнулась. Серьёзно? Давай в машину, скомандовал он. У нас столик забронирован на полдевятого в Панораме. Где? не поняла девушка, но послушно двинулась к автомобилю. Ресторан в Кругляшке, наверху, небрежно пояснил Майк, галантно открывая перед ней дверцу. Кругляшкой называли новенький торгово-развлекательный центр в самом центре города. «Ага», – усевшись, рассудила аналитик. «Мы едем в пафосный кабак, но вряд ли мой наряд подходит для вечерних светских выходов». «Мне нравится, как ты выглядишь», – ее шеф завел мотор. «А больше тебя там никто и не увидит». «В смысле?» – искренне удивилась Мира. «Почему?» «Там есть частные кабинеты», – объяснил Майк, «чтобы клиенты могли нормально общаться и не мешать друг другу, а главное, чтобы на них не пялились». «Это не пафосный кабак», – подумав, вынесла приговор аналитик, «а чересчур крутое и серьёзное место». «А ещё там крутое меню и очень внушительные порции», – шеф хитро улыбнулся. «Я сейчас тебя укушу», – пообещала Мира. «Причем совсем не эротично. Я укушу и продолжу жевать тебя до самого кабака». Он рассмеялся. «Вот за это я и не люблю пафосные кабаки», – ворчливо заявила Мира, указывая на внушительное меню, вложенное в кожаную папку с стеснением «Всего много, все кажется вкусным. Я умру от голода раньше, чем определюсь». «Тут отличные морепродукты», – поделился впечатлениями Майк. «Овощи-гриль и свиные ребрышки, барбекю. Стейк мраморный, шикарный. Может, что-то из этого хочешь?» «Хочу всё», – жадно ответила девушка. «И что-то из этого прямо сейчас». Её шеф только усмехнулся и поинтересовался у официанта, какое блюдо могут приготовить быстро. «Суп». – выпалил сотрудник ресторана, немного обиженно. За быстрым питанием в их заведения обычно не ходили. «Какой именно?» И снова в тоне майка проскользнула надменная нотка человека, привыкшего за свои деньги получать желаемое быстро. «Без разницы», – тут же заявила Мира. «Несите». Пока ждали заказ, болтали о пустяках. После порции супа, проглоченной за какие-то три минуты чуть ли не залпом, девушка повеселела и стала более адекватно реагировать на действительность. А ещё она, наконец-то, осмотрелась. Они на самом деле сидели в небольшой полукруглой закрытой кабинке возле окна, из которого открывался замечательный вид на город. Мебель была дорогая и комфортная. На столе белая скатерть и милые кремовые салфетки, с вышитым логотипом ресторана. Тарелки тонкого фарфора, приборы, если уж не серебряные, то, по крайней мере, из мельхиора. «Ну, могу описать свои впечатления одним словом. Решила Мира поделиться со своим визави. Тут респектабельно». «Надеюсь, это положительная оценка», – иронично отозвался Майк. «Сейчас принесут следующие блюда». «А что мы заказали?» Девушка так напряжённо ждала супа, что пропустила мимо ушей список остальных выбранных яств. «И ребрышки, и стейк, и даже морепродукты», – успокоил её шеф. «Ещё салаты и напитки. Как я и говорил, порции тут огромные. Будем пробовать каждое блюдо на двоих, если ты не против». «Разумно», – Почти королевским тоном согласилась Мира, а потом посмотрела на него с лукавой улыбкой. «У нас свидание?» «Естественно», – заверил её молодой человек. «И будет очень романтично делиться едой». «Кажется, у тебя была другая программа». Мира с удовольствием начала флиртовать с ним. «Вечер у тебя, потом у меня. Меняешь планы на своё усмотрение? А может, я уже настроилась на домашний вариант?» «Во-первых», – с наигранно строгим видом стал объяснять Майк, «свидание всегда должно быть сюрпризом, приятным, естественно. Это правило романтики. А во-вторых, я мог бы следовать нашему списку, но...» «Мира, представь, как я сначала везу тебя к себе. Это минут на пятнадцать дольше. Потом начинаю готовить ужин». «Это ещё, в лучшем случае, сорок минут. Я думаю, у тебя был бы голодный обморок». «Я борец», – самоирония возразила девушка. «Упасть не упала бы, а, скорее всего, съела бы всё сырым». «Это было бы неромантично», – усмехнулся молодой человек. «А вот и морепродукты темпура, налетай. Тут ещё и овощи свежие». «Отлично!» Мира тут же потянулась за кусочком помидора. «Признаю, я была неправа». «Что?» Её шеф застыл, так и не донеся вилку до тарелки с морепродуктами. «Надо было согласиться на свидание с тобой раньше», – пояснила девушка. «Хотя бы из меркантильных соображений». «Ну, будем считать, что твои слова должны мне льстить». Наконец-то, ухватив креветку, решил он. «Только у тебя всё как-то неправильно». Сначала мы провели пару ночей вместе, и только потом ты согласилась на свидание». «Служебный роман», – она развела руками. «Что поделать, ночи получились не слишком романтичными из-за этих покойников и их преступных намерений. Но совместно совершенный подвиг должен сближать», – весело ответил Майк. «Мы спасли гнома от истерики». «Верно», – Мира наслаждалась едой. «Ой, я жуткая эгоистка, даже не узнала, как там Лиза». «С ней всё в порядке». Шеф тут же стал серьёзнее. Гном отвёз её из посёлка домой, заставил поесть и уложил спать. Она звонила буквально с час назад, спрашивала, что с домом. В этом она однозначно не ошиблась. Аналитик с ходу перестроилась на деловой лад. «Похоже, не получится у нас с тобой романтики без работы». «Одно другому не мешает», – успокоил её Майк. «Зачем делать вид, что мы не работаем вместе, и выдумывать нейтральные темы? А с домом Лиза точно была права. Вообще, я уверен, что мы всё равно заинтересовались бы им. Просто с её даром всё произошло быстрее». «Конечно, мы не могли не обратить на него внимания», – подтвердила девушка. «Все семьи объединяет только этот посёлок. Мы бы туда поехали и всё равно увидели бы этот дом». Дальше просто из любопытства залезли бы внутрь и стали гадать о его истории. Закончил за неё шеф. «А ведь история интересная, слишком похожа на наши случаи». «Ага». Мира достала смартфон и зашла в заметки. «Твой отец выкупил эту землю?» «Почти 30 лет назад. Строительство посёлка началось ещё спустя пять лет. Ваш дом был одним из первых». «Я знаю», – кивнул Майк. «Интересующий нас участок под строительство выкупили в 1998 году. Построили коттедж в 2001-м», продолжала девушка. «Его владелец как раз и есть застройщик радуги Пётр Васильевич Морозов. «Оставил в проекте местечко для себя», уточнил шеф. «Слушай», – Мира тяжело вздохнула. «В материалах, которые я читала, был намёк на то, что этот застройщик вообще много что поимел с этого проекта. Кое-где завышал стоимость строительства, где-то проводил махинации с материалами. Классика, в смете одно, а по факту – «Всё дешевле и менее качественно». «Всё верно», – подтвердил молодой человек. «Гном долго рылся в бумагах отца, папа был связан с проектом застройки, земля-то его». И когда пошли слухи о делишках этого Морозова, отец кого-то нанимал проводить экспертизу. Там дело шло к суду. «Это уже было в 2003-м», – продолжала аналитик. Обвинения ударили по репутации застройщика. У него сорвалось несколько крупных проектов, а ещё пришлось возвращать средства по какому-то другому строительству. Короче, Морозов был разорен. Именно тогда, зимой 2004, он начал распродавать собственную недвижимость, спасаясь от банкротства. По ходу запил. Результат нам известен. Сердечный приступ, подытожил Майк. «И все его несчастливое наследство упало на жену», продолжала рассказывать Мира. Она была не готова к таким трудностям. Домохозяйка, образцовая мать, благотворительные фонды, светская жизнь и никакого понимания бизнес-процессов. Судебные дела, отсутствие привычных сумм на счетах. Через полгода после смерти мужа Людмила Морозова вскрыла вены в ванной того самого коттеджа, Двое детей остались сиротами. «Детский дом», – сочувственно предположил шеф агентства. «Наверняка», – грустно подтвердила аналитик. «Девочке Оксане тогда только исполнилось шестнадцать, а сыну Володе всего десять». Правда, для дочери все закончилось еще более печально. Она, как и мама, покончила с собой спустя три месяца. «Точно как в историях посетителей чата с покойниками», – Майк задумался. «Значит, мы ищем Владимира Петровича Морозова, 26 лет, а он ищет деньги, чтобы вернуть себе именно тот дом». «Возможно, не только дом», – рассудила Мира. «Он с детства жил в обеспеченной семье, а потом детский дом и нищета». «Думаю, он просто хочет красивой жизни за чужой счёт». «Дом всё равно для него особенно важен», – возразил шеф. «Помнишь эту странную, я бы даже сказал, болезненную чистоту? А раскладушку? Ожидаемая сумма в 6 миллионов, равная стоимости дома. И ещё. Как ты сама понимаешь, желающих купить старое заброшенное здание за эти 16 лет не нашлось». «Ладно, я. Это игра. Раньше интересовались этим объектом, но в результате выбирали иные дома в посёлке четыре семьи. Угадай, кто?» «Назаровы, Кудровы, Голубевы и Николай с женой и сыном», быстро перечислила девушка. «Серьёзно? И всё?» «Был ещё один частный запрос». Майк хитро улыбнулся. «Два года назад». Он пришел с сайта и интересовались только стоимостью. «Наш мальчик?» – тут же предположила Мира. «Интересно даже, почему именно этот дом? Или это только видимость? Знаешь, такая специально созданная ложная версия для отвода глаз. Не может же нормальный человек убивать других только из-за дома?» «В его нормальности я очень сильно сомневаюсь», – заметил шеф. «И мы можем это проверить». «Что ты задумал?» Забеспокоилась Мира. «Во-первых...» Майк резко вернулся к флирту. «Я задумал оставить автомобиль на стоянке у кругляшки и предложить тебе прогуляться по ночному городу. Во-вторых, поцелуй на прощание у твоего подъезда. Ну, а третье... Я же так и не ответил на сообщение из чата». «Теперь мне есть что сказать». И он достал смартфон. «Ты уверен, что это не опасно?» Девушке идея совсем не нравилась. «Если дом – его цель, и ты как-то его зацепишь, он же разозлится». «Славненько», – совсем недобро ухмыльнулся шеф агентства. «Его сообщения тоже злят или приносят боль. Теперь его очередь. Вот». Он показал мире сообщение, которое отправил. Майк выложил в чат фотографию дома в «Радуге» и оставил одно короткое слово в подписи. «Покупаю. У меня-то есть шесть миллионов». Аналитик не удержалась от ироничной усмешки. «Ты хвостун и псих», – заявила она, но тон был неподобающе одобрительным. «Ага», – её шеф выглядел польщённым. «Как насчёт десерта?» «Всегда», – хвастливо заявила Мира, но тут же вернулась к деловому тону. «Кстати, там в библиотеке выяснилась и ещё одна интересная вещь. Катька, библиотекарь и моя бывшая одноклассница, пока таскала мне архивы, да записывала их в мою читательскую книжку, оформляла там всё, заметила, что многие материалы до меня просматривал ещё кто-то». Я попросила её узнать про него побольше. По номеру читательского много не выяснить, но он смотрел прессу за последние тридцать лет, а там много материалов о твоей семье, как и о других в нашем деле». «Ты думаешь, это наш покойник?» Витумайка была заинтересованной. «Почти уверена», – кивнула девушка. Катька всё-таки вспомнила, что приходил по её душу в газетный архив некий парнишка лет двадцати пяти, не слишком видный, обычный, скромный и очень старательный. Она его вспомнила, потому что на преподавателя он не похож, а для студента староват. «Жаль, у них там нет камер», – заметил шеф. «Но это всё-таки ценная информация. Наш покойник...» Кропотливо собирал досье на каждую семью, которую потом собирался убить. Он готовился тщательно, отсюда и столько личного в посланиях. А теперь забудем о нём на время. Я хочу думать о свидании и десерте. Ответ пришёл, как только они успели определиться с выбором сладостей. «Оперативно», – обиженно прокомментировал Майк. «Все-таки дом важен», – он показал Мире сообщение. «Не смей лезть в чужие дела», – писал псевдопокойник. «Тебе так недорога жизнь твоих близких?» «Угрозы – это плохо», – вся эта переписка девушку напрягала. «Это нормально», – он разозлился. Шеф детективного агентства только этого и ожидал. И молодой человек стал набирать новый текст. «Что? Не нравится? А ты сам чем занимаешься? Кстати, прекрати цирк, сними фото моей мамы с аватарки. Угрозы бессмысленные. Мы с братом уже знаем, кто ты. Сам придёшь или тебя ловить?» «Это имеет какой-то такой подтекст?» Мира пыталась объяснить свои эмоции. «Будто ты к нему пренебрежительно обращаешься, не воспринимаешь его всерьёз». «Отлично!» – Майку ее слова явно понравились. «Я как раз и хотел создать такое впечатление». Его смартфон издал булькающий звук, сообщая, что пришло новое сообщение. Они уставились на экран. «Дом ты не получишь», – писал псевдопокойник, – «и меня тебе не найти. Я призрак». «Он не призрак, а точно псих». прокомментировала девушка, только с раздутым самомнением. «У многих психов как раз с самомнением и проблема», поучительно ответил Майк. «А фото с аватарки он убрал. Ну ладно, последний залп, а потом только десерты и романтика». И он быстро набрал. «Я сообщу тебе, когда буду подписывать договор купли-продажи». «Это бессмысленно», – с угрюмым отчаянием сказал начальник УВД. «Он реально призрак». «У которого есть имя, а значит, документы», – спорил Майк. «Он должен был где-то учиться, жить». «Да», – воскликнул полицейский. «Ровно до 21 года. Теперь по документам Владимир Петрович Морозов мёртв. «Мы проверили всё до момента его смерти». «А можно подробнее?» – скромно попросил Вадим. Пусть дело, с которым он обратился в Хеймдаль, считалось раскрытым, обстоятельства смерти его друга выяснены, а крестник, слава богу, жив и даже приходит понемногу в норму, заказчик детективного агентства решил доискаться истины вместе с командой и полицией. «Подробности те ещё», – предупредил Александр, открывая нужный файл на экране своего компьютера. После суицида Людмилы Морозовой, её дети – дочь, 16 лет, Ирина и сын, 10 лет, Владимир – были определены органами опеки в городской детский дом номер 2, где эти дети пробыли всего три месяца. Далее Ирина покончила жизнь самоубийством. а сын был отправлен в психоневрологический диспансер под наблюдение. Там он оставался до марта 2005 года, после чего был возвращен в детский дом. Что-то о втором самоубийстве известно? Тону майка был упавшим, и даже не потому, что преступник его переиграл. Это еще не конец. Просто смерть Владимира представлялась шефу агентства очень сомнительной. «И если сейчас полиция поверит документам...» «Конечно, мы уже поговорили с директором детского дома», – кивнул Александр. «Она давно на пенсии, но ту девочку запомнила. Ирина уверяла, что общается со своей умершей матерью через телефон». Постоянно ждала звонков покойницы, цитировала её, а потом вдруг повесилась в душевой, оставив записку, что ушла к маме. «Какая знакомая история», – оживился Майк. «А телефон хоть кто-то проверял?» – заинтересовался Вадим. «Там был самый настоящий скандал», – послушно отвечал полицейский. «Проверяли всё. Телефон был девственно чист. Запрашивали данные у оператора. Девочка звонила на давно отключённый номер. Она была больна». «Зато остальные, кому потом приходилось реально общаться с кем-то, выдающим себя за покойников, были здоровы». Клиент Хеймдаля злился. «Теперь понятно, откуда у нашего псевдопокойника такой сценарий». Майк отметил про себя, как точно они с Мирой выбрали прозвище для преступника. Что с ним было дальше? «После выпуска из детского дома в возрасте 18 лет» «Владимир ушёл в армию», – продолжал читать с экрана Александр. «Вернулся в 2013-м, работал менеджером по продажам в мебельном магазине, ну и грузчиком-сборщиком по совместительству». А в феврале 2015-го в один из городских моргов доставили труп молодого наркомана с изуродованным лицом и документами на имя Морозова». «Не самая правдоподобная инсценировка смерти», – тут же завёлся шеф детективного агентства. Он просто забрал у трупа документы и подложил свои. «Вы думаете, я этого не понимаю?» – устало осведомился полицейский. «История его семьи и сегодняшние преступления – таких совпадений не бывает. Охота этого покойника за домом, принадлежащим Морозовым, и смерть наркомана – который ни разу не привлекался ни за употребление, ни за распространение. В это я с трудом верю. Он украл документы. Но важно не это. Важно понять, как его искать дальше. Новое имя, съемная квартира, а может быть, даже новое лицо. Пластическая хирургия творит чудеса. Что будем делать, а... «Если даже найдем, как мы докажем, что это он?» «Смерть наркомана», – Майк судорожно размышлял. «Этот Владимир не мог купиться на первый попавшийся труп на улице. Мало ли кто этот покойник. А вдруг там семья большая, друзей полгорода? Опасно!» «Он должен был знать этого человека, быть уверенным, что по его документам можно жить». Можно поискать среди выпускников того же детского дома тех, кто привлекался за наркоманию или мелкие кражи, а потом вдруг исправился и исчез. Ещё вариант – паспорт. Подделать фото можно, но это рискованно. Скорее всего, он должен был подать в том же году заявление об утере документа или даже о краже, чтобы получить чистенький дубликат. «Все так обычно и делается», – в тоне полицейского отчетливо звучало «Не учите меня работать». «Но сколько на это уйдет времени? Он может куда-то уехать, просто залечь на дно». «Он знает, что я якобы покупаю дом», – напомнил Майк. Он выглядел крайне задумчивым. «Послушайте, а ведь есть вариант, как поймать его быстро и не тратить сил». а заодно и денег народа на поиски. И он начал излагать свой план, тут же по ходу его корректируя. Афера века Они собрались в офисе. Миру здорово встревожило, когда Майк перед началом собрания попросил гнома проверить помещение, на наличие жучков. Старший брат долго ворчал, но просьбу выполнил. «Чисто!» Усаживаясь на один из диванов и хватая со стола любимый планшет, сказал он. «Давно у тебя началась паранойя?» «С тех пор, как я сообщил нашему псевдопокойному другу, что покупаю его дом», с вызовом отозвался шеф агентства. «Майк!» Лизу новость напугала. «Зачем тебе это ужасное место? Там нельзя жить. Энергетика этого дома настолько агрессивно-отрицательная, что может вызывать болезни и психические расстройства». «Видимо, уже вызывает», – гном смотрел на брата с нескрываемым изумлением. «Подождите вы», – вмешалась Елен. «Майк сказал, что только объявил о покупке дома преступнику, не больше». «Верно». вступилась за шефа Мира. «А вы ведёте себя так, будто он там уже ремонт делает и мебелью обставляет. А ведь ещё даже сделка не заключена. И, кстати, ты же на самом деле не купишь его, да?» «Почти», уклончиво ответил ей Майк. «И вообще спасибо, что дали мне возможность рассказать обо всём по порядку». Шерлок улыбнулся и уставился на шефа с преувеличенным вниманием. «Ты идеальный подчинённый!» – иронично отреагировал молодой человек. «Начну с плохих новостей. Мы все знаем, кто такой этот наш покойник, но по документам он официально мёртв уже пять лет». «Он призрак!» – вспомнила Мира слова и сообщения. «А что полиция?» – тут же встревожился детектив. «Про полицию есть хорошая новость». продолжал майк они тоже понимают что это мошенничество когда-то этот парень точнее владимир петрович морозов умудрился очень своевременно и удачно поменяться документами с каким-то трупом если полиция это знает рассудила элен значит они смогут установить его новую личность лет так через короче через долгие годы, – возразила Мира. «Ну да», – поддержал ее Шерлок. «Пока они проверят окружение Морозова в те годы, пока найдут того самого знакомого, с кем он поменялся документами, да еще установят его реальную личность. А может, подходящих окажется несколько». «Это мы можем и сами попробовать сделать», – предложила аналитик. «Через социальные сети. Тоже примерно за месяц». если мы или полиция эту личность установим робко вмешалась лиза разве это сильно поможет нисколечко почти жизнерадостно ответил ей майк нам и так известно что наш покойник живет в сети наверняка он работает из дома а дом этот съемная квартира есть даже вероятность что он мог сделать пластику так что установление личности «Ничего не даст». «Он реально призрак», развел руками Шерлок. «Как интересно», задумчиво отметила экстрасенс. «Даже немного похоже на настоящего призрака, ведь непрекаянные души всегда привязаны к определенному месту, к тому помещению, где умерли, или к тому, с которым у них связаны сильные эмоции. И этот «Такой же. Он привязан к дому». «Образно и очень логично», – подхватил их шеф. «Дом – это единственная зацепка, как поймать нашего призрака». «А для того, чтобы там на него засаду устроить, обязательно эту развалину покупать?» Скептически поинтересовался гном. «Я ничего о засаде не говорил», – хитро улыбнулся ему младший брат. «Тогда шантаж?» – подумав, спросила Элен. «Ты написал ему, что собираешься купить дом, чтобы он как-то отреагировал. И как?» «Он бурно отреагировал», – признался Майк. «И готов на все, чтобы моя сделка сорвалась. Я этого и добивался. Теперь я заставлю его посоревноваться со мной и купить дом раньше». «Зачем?» – не понял гном. «У него не хватит денег», – заметила практичная Элен. «А вот теперь я изложу свой план и отвечу на все ваши вопросы», – улыбнулся шеф агентства. «Кстати, Александр с этим планом уже согласился. Давайте сначала. У нас есть виртуальный преступник. Даже если каким-то чудом мы найдем его в сети, в реальности поймать его на настоящий день практически невозможно. А значит, нужно моделировать ситуацию, когда он вынужден будет в эту самую реальность выйти. Создать для него угрозу потери того, чего он так жаждет, подхватило его размышление мира. Отнять или пообещать отнять, самое главное. «А для него это дом». «Верно», – кивнул Майк. «Теперь давайте смотреть. Допустим, я доведу его до ручки и заставлю решиться на покупку дома раньше, чем эту сделку заключу я. Он рискнет. И что дальше?» «Да ничего хорошего», – заявил гном. «Даже если он каким-то чудом найдет оставшиеся полтора миллиона...» Тогда он просто переведёт их на счёт риэлторской конторы через интернет-банкинг. И всё. При этом он останется так же неуловим». «Верно», – радостно поддержал его брат. «Вот она, логика жителя сети. Перевёл деньги дистанционно, и жизнь удалась. Но никто не будет оформлять на него права собственности таким же удалённым способом. «Ему все равно нужно будет явиться на подписание документов». «Верно», – оживился Шерлок. «Это лучший способ вытащить его навстречу». «А может, вместо него прийти подставное лицо?» – забеспокоилась Лиза. «Может», – подтвердил детектив. «Только там проверяют все документы, а главное – паспорт. Он же не пошлет неизвестно кого со своим паспортом». «Даже если это будет человек с доверенностью от самого Морозова, подпись-то должна быть настоящего владельца. Этим преступник рисковать не будет, если уж он на доме так зациклен. Мы можем взять его именно на подписание». «И только там», – поддержал Майк. «Мы же будем знать, какая контора проводит сделку», – жадно уточнил детектив, готовый к активным действиям. «Конечно», – важно подтвердил шеф. «Но это все детали. Важен еще один момент, о котором напомнила Элен. У него недостаточно денег». «Да», – встрепенулся гном. «И немало не хватает. Полтора миллиона – это одна четвертая часть стоимости дома. Мы что, будем ждать, пока он еще кого-то убьет?» «Естественно, нет». он у его брата был таким, будто он разговаривает с малым детем. Мы дадим ему недостающую сумму». «С ума сошел!» поинтересовался хакер. «Вообще я согласна», поддержала его мира. «Странная идея». «Уверен, мы вернем эти деньги, как только его задержат», успокоил их шеф. «Все просто. Я уже сообщил ему». что куплю дом буквально со дня на день. Таким образом, достать деньги привычным способом у него просто не хватит времени. К тому же он на меня зол и уверяет, что сорвет сделку или купит дом раньше меня. А еще он угрожает моим близким». «Майк, ты как-то слишком легко об этом говоришь», забеспокоилась Лиза. «А если он на самом деле сделает что-то гному или Элен?» «Физически нет», – уверенно возразил молодой человек. «Он называет себя призраком и знает, что мы за ним охотимся. Опять же, чтобы как-то навредить братишке или Элен, ему придется действовать в реальности, а это не его территория. Я думаю, он захочет наказать меня привычным способом – выкачать у вас деньги». «Ага», – Шерлок начал понимать задумку шефа. «Ты начнёшь на него давить, назначишь день сделки. Тогда он постарается купить дом вперёд тебя. Внесёт задаток, а потом пойдёт на шантаж. Запугивать он умеет отлично. И гном на это дело поддастся. Не сразу, но, в конце концов, перечислит полтора миллиона». «Хорошо, если не три», – заметил Майк. «Я бы не мелочилась». Пожала плечами мира. Если это еще и месть, я запросила бы все шесть. Логично, поддержала ее Элен. В принципе, мы можем себе позволить временно пустить на расходы такую сумму. А если что-то сорвется? Лизе этот план явно не нравился. Риски не так велики, рассудил Майк. «Ну что он сделает? Купит дом и каким-то образом исчезнет, избежав задержания?» «Хорошо, мы потеряем деньги, но останется шанс найти его другими методами. Просто получится дольше». Также он может решить, что все это слишком опасно, взять ваши деньги и исчезнуть без покупки дома», выдвинул версию детектив. «Я бы даже предположила, – размышляла аналитик, – что он давно точит на вашу семью зуб. Вы изначально были в его списке, но преступник просчитал, что обычный сценарий с вами не сработает, и тогда он устраивает все это как большую аферу. Никакой дом ему на самом деле не нужен. Просто он кинет вас на 6 миллионов и рванет за границу. «Это крайне неприятный вариант», – поморщилась Элен. «Но я думаю, дом ему на самом деле важен. А мы можем заранее всё проверить». «Теперь мы обязательно попробуем развести его на первый взнос», – подумав, решил Майк. «Если заплатит, значит, мы видим истинную картину». «А если он только кидается угрозами, и всё», – предположила Лиза. «Вы объявите день сделки». а он затихнет и будет ждать, купите вы дом или это блеф. «Тогда я принципиально куплю эту развалину», – угрюмо сообщил ей шеф. «И зачем?» – поинтересовался гном. «Недвижимость лишней не бывает», – царственно сообщила ему Элен. «Вообще, это неплохое вложение. Мы в любом случае не прогадаем. Я найду, как его использовать». «Ладно», – подвела итог Мира, – «ваши деньги вам и решать, как ими сорить. Меня волнует иной вопрос, а если он всё же рискнёт и пойдёт на преступление в реальности? Вряд ли он попытается напасть на Майка. Но вот украсть Лен может запросто и потребовать выкуп. Деньги-то вы заплатите, но каково ей придётся?» «Вот это уже серьёзно», – нахмурился Шерлок. «А кто сказал, что Элен хоть на минуту останется одна, пока мы будем проворачивать всю эту авантюру?» – осведомился Майк. «Я, кажется, говорил, что обсудил план с Александром. Полиция будет с нами каждую минуту. Плюс наймём охрану для Элен и Гнома». «Спасибо, что ты и про меня не забыл, братишка», – усмехнулся хакер. «Ладно, деньги – это мелочи». «Охрана будет. И вообще, это все исполнимо и даже захватывающе. Но только один момент. Если ты враг номер один, то жертвой шантажа должен стать я». «Только вот…» «Я тут регулярно негатив в чат с сбрасываю. Вряд ли наш призрак поведется, если я переменюсь». «Вообще-то…» Младший братишка улыбнулся ему злорадно. «Я надеюсь, ты и дальше будешь там негативить. Я тебе еще и несколько дополнительных тем подкину, чтобы ты его на действие стимулировал. Изначально я предполагал, что жертвой шантажа станешь не ты, а Элен. Вернее, писать-то он будет на ее адрес, а вот отвечать, конечно, вместо Элен будет... Мира? Согласишься? «Ты опытный автор, быстро сообразишь, как правильно построить диалог, да?» «Без проблем», – решительно кивнула аналитик. Она и сама понимала, что из гнома жертва шантажа получится так себе, а Элен подходит на эту роль идеально. К тому же, пока преступник мачехе парней еще не писал, видимо она была его запасным вариантом. Мира сама хотела предложить Майку заменить секретаря в этой переписке. Не стоило рисковать их милой мачехой, которой все в агентстве так быстро привязались. «Элен!» – девушка улыбнулась коллеге. «На время сдашь мне свои гаджеты?» «Нет!» – с такой же милой улыбкой откликнулась секретарь. Такой короткий и ёмкий ответ выбил аналитика из колеи. И, похоже, не только её. «Почему?» – спросил Шерлок почти с детской обидой. «Мы же хотим уберечь тебя. Ты же не думаешь, что Мира полезет в твою личную переписку?» «Да я с твоим телефоном и ноутбуком от тебя и отходить-то не стану», – заверила Мира. «Просто отвечу, когда преступник напишет». «Нет», – снова повторила Элен. «Дело не в личных письмах и прочем». Я тебе доверяю, Мира. Просто вообще-то из всех нас в вопросах финансов лучше всего разбираюсь именно я. И торговаться, поверьте, очень хорошо умею. А еще я не хрустальная ваза. Не стоит так за меня беспокоиться. Я разберусь с этим заданием сама. Спорить не советую. Эллен! Гном закатил глаза и вцепился себе в волосы. «Только не начинай!» «Тимофей!» На этот раз мачеха использовала его полное имя, явно в воспитательных целях. «Я буду сидеть в комфортном офисе, на мягком диване, в полной безопасности. Он не сможет как-то навредить мне через компьютер». «Физически не сможет», серьезно напомнил Майк. «А вот морально...» «Тебя уже наверняка спрашивали...» «Как ты отреагируешь, если вдруг получишь письмо от имени нашего отца?» «И поверь, это самое малое, что он может выдумать. А еще это явно будет жесткий шантаж. Он умеет это делать. Угрозы физической не будет, а вот психологическую он применит обязательно. Ты это выдержишь без душевных травм?» «Михаил!» Тон у Элен был очень суровым. «Ты хоть представляешь, сколько раз я получала письма с угрозами? Сколько было попыток шантажа? Сколько я выслушала грязи в свой адрес, когда вышла замуж за вашего отца? И что? Я даже ни разу после этого у психотерапевта на приеме не была». «Элен», – теперь вступилась Лиза, – «он не будет угрожать лично тебе или обливать грязью. Он будет шантажировать себя другим». «Получится не запаниковать, когда он начнет угрожать Майку и Гному. Он может нарисовать для тебя штук двадцать картинок, как якобы будет их убивать. Ты это выдержишь?» На миг секретарь сдалась, но все же только на миг. «Именно поэтому отвечать ему буду я», заявила она непререкаемым тоном. а «Они моя семья». «Успокойтесь все!» Предложила Мира внешне спокойно, хотя сама на ходу лихорадочно искала весомые аргументы. «Кто сказал, что я брошу Элен одну с этими посланиями? Пусть отвечает она, но сочинять ответы мы можем вместе. Правильно?» К счастью, это звучало логично, как правильный компромисс. Чуть посомневавшись, секретарь всё же кивнула. «Вот и славно!» С искренним облегчением воскликнул Шерлок и вернулся к более важным и привычным для него делам. А теперь давайте займёмся деталями. «Майк!» Мира смотрела на шефа, шагнувшего через порог её квартиры с удивлением. «Ты полчаса назад довёз меня до дома. Почему нельзя было подняться вместе со мной? Ты такими странными демаршами...» «Разграничиваешь наши личные и рабочие отношения?» «Ну...» Он улыбнулся и приподнял большой крафтовый пакет. «За эти полчаса я купил нам еды, разграничение отношений. Я об этом не подумал, но звучит красиво и, как всегда, логично. А вообще, я больше заботился о твоей безопасности». «Кажется, не мне, а тебе угрожает некий псевдопокойник», – напомнила девушка. «Пойдем на кухню. И спасибо за еду». «Пожалуйста», – довольно кивнул молодой человек. «Там ребрышки, барбекю, салаты и вкусная курочка». «Пиво будешь?» – Мира достала из холодильника две бутылки. «Отлично!» – он удобно устроился за столом. «Что до нашего недоделанного покойника? Я его враг. Он может следить за мной. Кстати, пока я возвращался к тебе, за мной аккуратно катался Шерлок». «Это уже реально смахивает на паранойю», – нахмурилась девушка. «Ты заставляешь обыскивать офис на предмет жучков и камер, а потом устраиваешь шпионские игры, чтобы поужинать со мной. Ты сам говорил, что реальная жизнь – Это не его территория. «Но вспомни», – возразил шеф, «в квартирах жертв были установлены скрытые камеры. Это его способ превратить реальность в мир виртуальный. Он видит свою жертв на экране, почти кино или игра». Мира подумала и нехотя кивнула, соглашаясь. «Однако», – напомнила она, «Мы знаем только о камерах в квартире Николая и Вити. Это ещё не все жертвы». «Поэтому сегодня я дал Шерлоку небольшое поручение», – подхватил Майк. «В доме ныне покойного друга нашего клиента, который, кстати, щедро оплатил нам наши хлопоты, не было консьержа, а вот у Кудровых и Назаровых были. Особенно внимательный и суровый именно у последних, «Бывший прапорщик». «Они бывшими не бывают», – пошутила девушка. «Мы можем параллельно есть». «Конечно», – молодой человек охотно кивнул. «Я чуть не икаю от голода. Так вот, этот прапорщик там всех строит, всё записывает, блюдёт безопасность и порядок. И у него для этого, конечно же, есть специальный журнал. Там-то Шерлок и вычитал – что за пару недель до первого самоубийства в семье Назаровых к ним приходил некий наладчик интернета. «Это как?» – не поняла Мира. «Что там налаживать? Вышку прямо в квартире ставить?» «Нет, проверять роутер», – пояснил шеф. И потом этот же прапорщик лично пускал наладчика в уже опустевшую квартиру, чтобы он отключил оборудование. где-то через три дня после второй смерти в семье. Проверяли интернет и у Кудровых тоже дважды. Я позвонил Вадиму, и тот расспросил Витьку. Там тоже нечто подобное с интернетом было. «Кто-то еще верит в бесплатный бонус от провайдеров?» – весело удивилась девушка. «Ну-ну, значит, к нам в офис или к вам с гномом в дом тоже могут прийти типа с проверкой». «Кстати, что-то о том проверяющем запомнили? Какая униформа хотя бы?» «Никакого внятного описания», – разочаровал ее шеф. «Черная бейсболка, того же цвета джинсы и ветровка. Парень. Все». «Знак ГТО на груди у него, и больше не знают о нем ничего», – процитировала мира стихотворение Маршака. «Вот-вот». В ходе разговора Майк жадно расправлялся с едой. «Теперь я жду, что он будет следить и за мной, и даже установит камеры в офисе». «Значит, будем чистить рабочее пространство каждый день», – пожала плечами девушка. «Вот этого как раз и не надо», – торопливо возразил шеф. «Пусть смотрит. Мы ему нужную картинку организуем. Главное – убедиться». что камеры он поставил. И это тоже заснять на видео. Полиции нужны доказательства. «А ты любишь шпионские игры?» – усмехнулась Мира. «В детстве мечтал быть Штирлицем?» «Нет, Бондом!» – отшутился молодой человек. «Джеймсом Бондом!» – как и положено весело уточнила девушка. «Ну ладно, в принципе логично даже то, что он может следить за твоими перемещениями ему же надо знать когда ты покинешь офис как и гном, чтобы установить оборудование, но зачем ему тащиться за тобой сюда? Я просчитываю все варианты уже серьезно ответил майк ведь он может теоретически пойти на похищение и не обязательно элен вдруг он доберется до тебя а смысл? После вкусной еды в обществе парня, который ей всё же нравился, Мира никак не хотела переходить на деловой серьёзный тон. У меня-то денег нет. Зато есть у меня, напомнил молодой человек. И я бы точно заплатил за тебя выкуп. Тогда опасности в равной степени подвергаются и я, и Лиза, и даже Шерлок, разумно рассудила она. Но опять же, логичнее смущённо сообщил ей Майк. «Похищать ту, кто мне особенно дорог». Девушка тоже смутилась. «А ещё?» «Нет, это было больше, чем радость. Она почувствовала себя счастливой. Всё же он ей не просто нравился. Мира не могла сказать, что влюблена. Не так мимолётно и поверхностно её чувство к шефу». Они не просто пытаются строить романтические отношения. Мире нравилось, что они еще и друзья, и напарники, и просто отличные собеседники. А это уже нечто большее, чем влюбленность». «Спасибо», – дотронувшись до его руки, сказала она, надеясь, что передала ему хотя бы часть своих истинных чувств. «Но пока все спокойно», – Майк все еще был смущен. Шерлок уже отписался, хвоста не было. «У тебя отличный киношный жаргон!» Мира решила вернуться к шутливому тону. «Только сегодня наблюдения нет», – не поддался шеф. «И кроме того, что я рад нашему второму и на этот раз домашнему свиданию, мне нужна и твоя помощь по работе». «Конечно!» – тут же согласилась девушка. «Я не шутил и не просто рекламировал тебя, Элен», – стал объяснять Майк. «Нам правда нужен классный копирайтер, и прямо сейчас мы с тобой должны сочинить первое послание, оно самое важное. Можно сказать, мы с тобой и начнем нашу аферу. Готова помочь накатать текст?» Мира задумалась. «Ну», – собравшись, сказала она, – «смотри». «Я могу задать тебе основные идеи, а вот писать должен именно ты, чтобы оставался твой стиль, который наш покойник уже знает». «Ага», – согласился с ней шеф, доставая смартфон. «И думаю, стоит сохранить такой же чуть ироничный и пренебрежительный тон, как вчера». «Обязательно», – поддержала его девушка. «Начни с приветствия». «Ты серьёзный тип, а такие всегда вежливы». «И это отличает меня от него», – улыбнулся Майк. «Наш покойник, в принципе, никогда не здоровается, а я...» «Надо что-то такое написать...» «Привет, придурок!» «Это лучше подошло бы нашему эмоциональному гному», – возразила аналитик. «Элегантнее. Добрый вечер!» «Добрый вечер!» Послушно набрал начало сообщения молодой человек. «Добавить обращение, наш безымянный друг?» «Это прогиб», – возмутилась Мира. «Он считает себя неуловимым призраком, и таким обращением ты как бы с ним согласишься. Можно назвать его старым именем. Хотя тогда станет понятно, что нового мы не знаем. Следовательно, преступник нас обгоняет. А не надо всего этого». Просто добрый вечер, официально и равнодушно. «Хорошо», – похвалил ее шеф, – «сразу перейдем к главной новости. Как и обещал, извещаю тебя, что сделка состоится тогда-то и там-то». «Очень достойно», – оценила девушка. «Ты просто ставишь его в известность, что время истекает». «О-о-о!» – Майк удовлетворенно кивнул. «Вот этот оборот про время мне понравился. Тоже использую. Только сначала нужно конкретно поставить срок. И такой, чтобы это было не слишком скоро, но и не очень затянуто. Пять дней», – подумав, предложила Мира. «Это как-то даже немного символично». «В целом, да». В то немолодого человека было некоторое сомнение. «Сегодня вечер среды». «Пять полных дней завтрашнего – это вторник следующей недели. Нормально. Только суббота и воскресенье они выпадают. Банки не работают, нотариусы тоже, как и большинство людей вообще». «И что?» – саркастично усмехнулась девушка. «Тебе-то денег искать не надо. Это не твои проблемы. А вот он о том, что выходные съедают его сроки, пока не задумывается». Сюрприз будет, и мы с Элен сможем потом это использовать, если надо будет делать вид, что тянем время и торгуемся. «Ты классный аналитик», – восхитился ее шеф. «Четко все продумала. Итак, пишу. Как и обещал, извещаю тебя, что сделка состоится во вторник в полдень. Прощайся с домом, твое время истекает. «Пять дней, и он мой. И только не утомляй меня своими пустыми угрозами. Никому ты ничего не сделаешь». «Нормально», – оценила Мира. «Только я бы еще добавила немного фактов. Например, через какое агентство состоится сделка». «Не сразу», – важно заявил Майк. «Дадим ему возможность попсиховать и высказаться. И еще... «Надо сначала кое-что сделать, чтобы этот факт был правдой». Он стал что-то искать в своем смартфоне. «И как ты превратишь сказку в быль?» полюбопытствовала девушка. «Позвоню риэлтору, назначу день и время сделки», известил ее шеф. «Рабочий день давно закончен», напомнила аналитик. «Ты на часы посмотри». «Всего-то девять вечера». Майк пожал плечами. В его тоне появилась та самая нотка надменности богатенького мальчика. «Поверь, 6 миллионов дают право нарушить правила этикета. Звоню». Он приложил телефон к уху. «Алло?» Надменности в его тоне прибавилось. «Девушка, здравствуйте. Я по поводу дома, того в «Радуге». Помните?» Мира слышала, как на том конце провода риэлтор что-то быстро защебетала. Сладость её интонаций разобрать было проще, чем смысл слов. «Да-да», – с поистине королевской рассеянностью сказал Майк. «Вы же приготовите все документы к полудню вторника». Незнакомая дамочка опять что-то защебетала. «Нет, милочка». Теперь шеф использовал мягкий приказ. «В ближайший вторник. Целых пять дней впереди. Да, выходные. Но вы же знаете своё дело». «Нотариус у вас есть знакомый?» «А, свои юристы. Отлично». «Рад, что имею дело с настоящими профессионалами». «Тогда до вторника, да?» «Конечно». «Моя невеста будет в восторге. Это отличный подарок к свадьбе. Спасибо за оперативность. До встречи!» Он отключил вызов, хотя дама продолжала что-то говорить. «Ну вот», – Майк улыбнулся. «Если что, дом реально мой уже во вторник». «Ты был одновременно шикарен и отвратителен», – поделилась Мира. «Если честно...» – смутился он. – На самом деле, я так себя никогда не веду. Деньги… мне они пришли легко, не моим трудом, от отца. И это не повод ими кичиться. – Я знаю… – девушка кивнула уже серьезно. – Ни ты, ни гном никогда бы не смогли стать мажорами. Иначе я бы осталась безработной. Хотя, если честно, твое богатство все равно меня несколько смущает. Ты легко готов выкинуть 6 миллионов, как и шесть тысяч. И вот эта разница угнетает. Мира. Шеф расстроился. Я очень серьезно отношусь к деньгам и тоже их зарабатываю. Да, я привык к другому образу жизни. Но я бы прожил и без этого. Что до конкретно этих денег? Он замялся. Наверное, это глупо. все же признался молодой человек. «Но мне как-то жалко этот дом. В нем жили, его любили, а теперь он как брошенный котенок, только очень большой». В чем-то да. Мира об этом никогда не задумывалась, но теперь понимала чувства своего шефа. «Для всех это просто страшная громадина, а ведь мог бы быть отличный дом или какой-нибудь центр», Для детей – что-то, связанное с медициной или воспитанием, благотворительность, новые эмоции, новая жизнь. И для дома тоже. «Элен, это понравится!» У Майка загорелись глаза. «Спасибо, я его куплю. И плевать на...» «О, вспомнишь, он и напишет!» Он открыл сообщение. Мира перегнулась через стол, чтобы прочесть текст вместе с шефом. Что будет в ответе, оба догадывались, но нужно было понять, как именно выразить свои переживания преступник. Сообщение было на удивление кратким. «Посмотрим», – писал их псевдопокойник. «Ты его еще не купил. Случится за пять дней, может, всякое. Жди». «Плохо». прокомментировала девушка. «Слишком сдержанно. Лучше бы он психовал и сыпал угрозами и оскорблениями». «Это на самом деле может быть опасно», согласился Майк. «Или у него уже готов план». «Хочется надеяться именно на это», Мира поёжилась. «Он наверняка многое знает о вашей семье. Даже если он заинтересовался вами только после смерти Николая, У него было достаточно времени изучить и тебя, и гнома. Возможно, даже абылен успел многое узнать». «Тогда он понимает, что для меня купить такой дом реально не проблема», продолжал ее рассуждение молодой человек. «Даже если он просто читал публикации в прессе, мог бы понять, что решительность в действиях – наша семейная черта характера. Думаю, он просто поверил мне еще вчера, а сегодня уже готовится к ответному шагу. Вопрос остается прежним. Насколько решительным и опасным для тебя и твоей семьи будет этот шаг?» Напомнила аналитик. «Все указывает на то, что этот человек не совсем психически уравновешен. Вроде бы ты говорил, что в юношестве нашего псевдопокойника наблюдали в психиатрическом отделении. И если его пунктик – покупка дома любой ценой? «Послушай», – Майк взял ладони девушки в свои, будто стараясь ее успокоить. «Давай устроим небольшой урок психологии. Неуравновешенный, больной на голову парень, зацикленный на покупке того дома. Если бы там все было настолько плохо, он бы уже давно его купил или сел». Будь он склонен к открытой агрессии из-за своего сдвига, он просто убивал бы и грабил, пока не скопится нужная сумма. И пострадали бы от него совершенно случайные люди. Но тут-то всё иначе. Дом – это символ. А вот мотив... «Ты прав», – подтвердила Мира. «Пойдём в комнату. Там уютнее». Они устроились на диване. «Я считаю, мы что-то упустили», – сказала аналитик. «Да, каждая из пострадавших семей хотела купить этот дом, и для преступника это повод их наказать. А все эти его игры в покойников и шпионские штучки похожи на и долгий план действий, какой выбирают скорее для мести. Однако в таком случае одной попытки со стороны погибших купить дом – «Мало. Тем более, что никто из них его не покупал», – напомнил шеф. «Они выбрали другие дома. Согласен. Такой расчет, длительность исполнения плана – это месть, и мы точно не знаем про него что-то очень важное. Не докопали». «Сначала мы вообще не знали, что искать», – напомнила девушка. «Потом Мы нашли хоть какую-то связь между жертвами и кое-что о его семье, помогающее понять схему действий. Но теперь надо будет покопаться в той истории. Я завтра этим и займусь, пока будем ждать его ответных действий. А сейчас надо продолжить ваш диалог». Он написал «Жди», просматривая сообщение преступника, заметил шеф. «Может, спросить, чего ждать? Как он придет с повинной? Пообещать, что тогда оставлю дом в покое?» «Ты что-то такое уже писал вчера», – Мира напряженно думала. «Нет», – он ответил тебе спокойно. «Теперь надо сделать вид, что ты расслабился, типа уже празднуешь победу, а заодно аккуратно подтолкнуть его в нужном направлении». «Отлично!» – Майк приготовился набирать текст. «Пишу. А чего мне от тебя ждать? Деньги я переведу единой суммой в понедельник. Утром во вторник они будут на счету риэлторской фирмы. Документы уже готовятся. Меня тебе не достать. Братишка знает, кто ты такой. Нормально?» «Вполне», – кивнула аналитик. «Добавь что-то об Элен. Нам надо навести его на нее». «Ага». Майк продолжил набирать. «Значит, тогда так. И даже не думай, ты пальцем не тронешь мою мачеху. Я вызвал для нее охрану на случай, если у тебя сдадут нервы. И вообще, тронешь кого-то из моих родных, я выкуплю дом, и сравняю его с землей. Хотя, кажется, последнюю угрозу я уже писал «Неважно», — отмахнулась Мира. «Так даже лучше. Иначе все выглядело бы слишком гладко. Отправил?» «Да», — молодой человек отложил телефон. «Чем займемся теперь?» Вид у него был провокационный. «Не сразу. Аналитик еще немного хмурилась. «Недостаточно фактов ты ему дал. Давай хотя бы донесем до него название риэлторской конторы, которая с тобой работает, как подтверждение». «Нет», – подумав, отказался Майк. «Оставим это на завтра. Чтобы он сегодня еще не ответил, не реагируем. Я его в первый раз пару дней мариновал. Долгие диалоги не в моем стиле». Всё должно выглядеть естественно. «Ладно», – сдалась Мира. «Так что ты планировал на сегодняшнее свидание?»